Глава 13. Мы стояли на тёмном скалистом плато. Тут и там торчали серые валуны, испечённые голубыми прожилками. Над нами простиралось ночное небо, светящееся жемчужной дымкой, словно кто-то завернул верхние слои атмосферы в перламутровую вуаль. А над самой дымкой раскинулось небо, то ночное небо, которое вы никогда не забудете, оживлённое светом далёких звёзд. Где туманности бунтовали и сталкивались друг с другом. Я бывала здесь раз пять и никогда не видела, чтобы освещение менялось. Оно всегда было таким: прозрачная дымка и вселенная за её пределами, холодная и неприступная, слишком большая, слишком обширная. И если долго смотреть, можно впасть в отчаяние. Перед нами выросла отвесная стена высотой в сотню футов, Созданное из того же камня, что и плато. В ней были врата. Они были широко открыты, и с того места, где мы стояли, было видно, что стена глубиной в 100 футов. Однажды во время своего недолгого пребывания в колледже я рассматривала кусок мела под микроскопом. Не знаю, чего я ожидала, но я увидела сферы из кругов нежного кружева, только вместо ниток Кружево было создано кальцитовыми раковинами, сброшенными миллионами микроорганизмов. Врата напоминали что-то подобное: бесчисленные слои замысловатых серо-зелёных решёток, сплетённых в головокружительные узоры. В одних местах, напоминающих паутину, в других пчелиные соты, пока остальные образовывали ажурные мандалы. Отверстия тут и там пронизывающие врата лишь открывали новые узоры. Мне здесь не нравится, заявил Шон Оборотень. Это место умиротворения, но не радости. Теперь тебе нужно обернуться волком. Пророки позволят тебе войти, если ты будешь выглядеть как животное. Они считают животных частью природы. Врата похожи на челюсти, причём зубастые, потому что это и есть челюсти. Если ты так и попытаешься войти, они сомкнутся прямо на тебе. Он пристально посмотрел на меня. Мы можем вернуться. Нет, не можем, там архивариус. Расскажи мне об этой святой Серамине. Но я подстречала её, когда мы искал у самой скалы наших родителей. Что-то в моих силах близко обитателям Ино. Они чувствуют со мной родство и позволяют мне входить. Я говорила с тремя из них, в том числе с Сераминой. Она килах Её народ живёт в больших городах, которые они называют гнёздами. Каждым гнёздом управляет королевская читайра советников. В каждом гнезде также есть один святой, духовный лидер, к которому они все обращаются за советом. Святые могут заглядывать в будущее, но они предсказывают только несчастья, поэтому могут спасти свой народ от неудач. Серамина предсказала огромное создание, которое пожрёт их гнездо, но ей никто не поверил. Угроза была слишком неправдоподобной. Никто никогда не сталкивался с подобным существом. В то время Серамина спаривалась, а спаривание влияет на способность святых видеть будущее. Явилось чудовище и сожрало гнездо, съев всех, кроме неё. Она видела их смерть. Теперь она здесь, среди остальных в святилище. Какая прекрасная история, хмыкнул Шон. Нам стоит вернуться. Ты можешь подождать здесь. Но мне нужно войти внутрь. Он отрицательно покачал головой. Тело Шона расплылось, и большое волкоподобное создание трусцой подбежало ко мне. Я опустила руку на его лохматую спину. Он был таким большим, что мне не нужно было наклоняться, и шагнула во врата, они остались открытыми. Мы шли в тишине, волк и я. Что-то наблюдало за нами. Я не могла его видеть, но чувствовала тяжесть его взгляда. И я не хотела здесь находиться. Мы прошли врата. Перед нами раскинулся сад, наполненный большими деревьями с гладкой чёрной корой. Каждое дерево росло отдельно от своих собратьев. Его голубые листья поблескивали в густой кроне, похожие на луковицы оранжевые плоды свисали с ветвей, сияя как бумажные фонарики. Длинная шелковистая трава тусклого тёмно-серого цвета заполняла промежутки между деревьями, уходя вдаль. Ни пели птицы. Ни что не нарушало тишины, кроме редкого ветерка, шелестящего ветвями. Я боролась с желанием обхватить себя руками. Когда Гомер писал о печальных равнинах Элизиума, где оказывались после смерти древнегреческие герои, он должно быть имел в виду это место. Что наскалился? Я знаю, шипнула ему я. Вихрь крошечных белых огоньков поплыл от деревьев, выстраиваясь, чтобы осветить путь в траве. Нас вызывали. Я последовала за ними. Шон двигался рядом, бесшумно ступая волчьими лапами. Мы углубились в лес, но деревья не стали гуще. Всё оставалось по-прежнему: дерево, немного фруктов, трава, следующее дерево. Мы вышли на поляну. Путь преградила каменная стена, слегка наклоненная в сторону, её поверхность была покрыта мхом. Огоньки вспыхнули и исчезли. Из тени за стеной шагнуло существо. Восемь футов ростом, худощавое, с морщинистой кожей цвета сливочного масла, оно стояло вертикально на двух тонких ногах. Четыре её руки были хрупкими и тонкими, вызывая образы молящегося богомола или стрикозы. Но глаза её были похожи на совиные, большие, кроваво-красные диски с круглыми чёрными зрачками. Тончайшая туника, созданная из слоёв светлой мерцающей ткани, скрывала её тело. Дина. Её голос повис в воздухе, не желая растворяться. "Святая Серамина", сказала я. "Ты звала, и я пришла. Ты привела своего волка?" Заметила Серамина. Эхо её голоса зависло над травой. "Да. Это хорошо", сказала она. Она опустилась на колени перед Шоном и заглянула ему в глаза. "Я ему не нравлюсь. Ему не нравится это место". Серамина поднялась. "Здесь спокойно. Здесь тихо. У нас есть умиротворение. Покой. Скоро тебе понадобится покой, Дина. Я прошу твоей мудрости, произнесла я ритуальные слова. Я прошу твоего наставления. Осветая, скажи мне, какая опасность таится в моём будущем? Тебе предложат то, от чего ты не сможешь отказаться, прошептала она. Оно убьёт всё живое внутри тебя. Меня пронзил страх. Есть ли способ этого избежать? Нет. Чему быть, того не миновать. ты не сможешь это остановить, потому что не можешь отказаться от своей натуры. Она снова присела перед шонам, изучая его. Когда её душа умрёт, принеси её сюда. Она никогда не оживёт снова. Но сможет существовать здесь, с нами. Она сможет стать одной из нас, одной из сломленных. Она найдёт здесь покой. Это моё пророчество. Она встала и ушла прочь, скрывшись среди деревьев. Я повернулась и пошла за огоньками к выходу. Прямо посреди врат, скрестив ноги, сидел архивариус. Позади него открылся портал, не врата, созданные техногенной аркой, не тоннель, а рваная дыра в пространстве реальности. При нашем приближении архивариус встал и безмолвно последовал за нами. Мы прошли в разрыв. Вселенная умерла. Нас окружала пустота и темнота. Озатем материализовалась задняя комната магазина Вулмса. В воздухе пахло порохом и энергетическими разрядами. Уши заложило от грохота одновременно стреляющего оружия. Волк растворился, и на его месте возник Шон, одетый лишь в свою подкожную броню. Он схватил меня и притянул к себе. "Я никогда не приведу тебя туда снова". Его губы прижались к моим. Поцелуй обжёг меня, и на мгновение я ощутила Шона и лес внутри него. Вон человек вырвался. Его тело размылось. Огромный волкоподобный монстр взмахнул зелёным кинжалом и промчался сквозь дверь задней комнаты прямо в перестрелку. Я прижалась к стене и выглянула за дверь. Передняя стена магазина Уолмса исчезла. В витрине зияла дыра с неровными дымящимися и шипящими краями. Оборотни укрылись за прилавками и стреляли короткими очередями по улице. Откуда спрятавшиеся за перевёрнутыми торговыми прилавками дразири вели ответный огонь. Шон тёмным пятном пронёсся по комнате, скользнул в дыру и вырвался на улицу. "Шон, идиот!" крикнула ему вслед пожилая оборотница. Строй оборотней разоразился выстрелами, так они пытались создать огневое прикрытие. Уилмос улыбнулся. Каким-то образом Шон преодолел 50 ярдов, отделявших его от перевёрнутых прилавков, перепрыгнул через левый. Зазвучали выстрелы. Прекратить огонь, рявкнул с идэтим на коже оборотень. На противоположной стороне улицы кто-то закричал отчаянным полным ужаса воплем, прервавшимся на полувдохе. Группа бойцов в светлых накидках Дразери проскочила между двух прилавков и заметалась по улице, словно спятивший волчок. Надеюсь, ты взял ДНК образцы до того, как они порежут его на лапшу, сказал Светлавал Усобаретин. Смотри, ответил Уилмос. Группа крутилась мгновениями, между телами появлялись промежутки, и в них с быстротой молнии двигался Шон. Он быстро, невероятно быстро наносил удары короткими, чёткими, в то же время текучими движениями, реза, пронзая полосу Каждый жестокий взмах его ножа извлекал кровь. Он кромсал дрозери, словно они были неподвижными манекенами. Тёмные пятна, разбрызганные по его телу и делающие его мех практически чёрным, скользили влево, чтобы защитить живот, потом на шею, чтобы отвести удар. Должно быть, это была его подкожная броня. "Вы только поглядите", прошептал кто-то. Дрозери пытались вырубить его. Но он двигался среди них, обрезая нити жизни и ускользая прежде, чем у них появлялась возможность упасть. Танцор на лезвии клинка. В том, как он двигался, была какая-то отчаянная необходимость, словно он пытался порвать ткань реальности в клочья. Он любит меня, поняла я. Он так сильно меня любит, а раны Нексуса едва зарубцевались. Пророчество выбило его из колеи. Ему нужно дать этому выход или оно уничтожит его изнутри. Оборотни поднялись, они смотрели на него с тем странным выражением страстного желания на лицах. Между ними что-то происходило, что-то, что я не вполне понимала. Уилмос вытянул прозрачный датапад со стены. Его пальцы затанцевали по устройству. Громкий, настойчивый ритм вырвался из каких-то скрытых колонок. Мелодия была дикой и пугающей. мужской и женский хор присоединились к музыке. Их голоса сплелись в единый мощный вой. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Наёмники Улмоса оскалились. Темнокожий оборотень поднял голову и завыл. Слева от меня пожилая оборотница тоже завыла. Повсюду вокруг меня глаза загорались янтарным, золотым и зелёным. С террасных стен по обеим сторонам драки посыпались дрозири. Подкрепление прибыло. Оборотни размылись, перекидываясь в свою боевую форму и атаковали. Я мельком заметила Вылмса, его глаза пылали, клыки обнажились, лицом мгновение было человеческим, а в следующее он стал сидеющим монстром. Его волкоподобный питомец взвыл и ринулся в бой рядом с ним. Они обрушились на Дразири, пока триумфальный ревл боевой гимн погибшей планеты. Вскоре не осталось ни одного жаждущего смерти Дразири. Раненые бежали. Никто их не преследовал. Казалось, прошла целая вечность. На телефон подсказывало, что миновало лишь 5 минут с тех пор, как мы с Шоном вернулись в магазин. Шон подошёл ко мне, огромный и пропитанный кровью. Я положила руки на его влажные лохматые плечи и обняла его. Он тихо вздохнул. "Идём домой", сказала я. "Я тоже иду", вызвался Уилмас. "Мы присмотрим за магазином", пообещала наёмница. Мы вчетвером, Шон, Уиллмс, Архивариус и я, лавировали по улочкам Бахачар. Никто нас не преследовал. Мы добрались до двери в гостиницу, я открыла её, и мы скользнули внутрь. Из пола выросла стазисная капсула, поглотила Архивариуса и отправилась с ним к остальным частям. А я осталась в коридоре одна с двумя оборотнями в выве форме: Уиллмсом, сидящим мордой, и Шоном, на целую голову его выше. Несколько месяцев назад меня бы это слегка насторожило. Теперь же это было обычным делом. Я вздохнула и подняла обратно силовое поле. В самом начале это напоминало надевание пиджакета. Теперь же казалось, словно мне на грудь взгромоздили автомобиль. Поддержание поля отнимало так много сил, что я чувствовала себя уставшей до самых костей. В конце концов это закончится, и тогда я отдохну. Я двинулась. Нужно отправить их обоих в душ. Дина, на стене выскочил экран и заскользил по ней вдоконку за мной. Глаза Мод были размером с блюдце. У нас проблема. Блин, могу я хоть минутку передохнуть? Всего одну. Ради всего святого в этой бесконечной вселенной. Что за проблема? Большая, прошептала сестра. Давай бегом сюда. В моей гостинице незнакомцы. В моей гостинице проходит через дверь. И я прибавила шаг. Оборотни не припустили следом за мной и мы вместе ворвались в гостиную. Два человека стояли в моей гостиной: мужчина и женщина, оба средних лет. В их лицах было что-то смутно знакомое. Сестра ждала слева со старательно нейтральным выражением лица. Рядом с ней стоял Арланд, явно разрываясь между желанием схватиться за оружие и попыткой сохранить вежливость. Мужчина с женщиной посмотрели на меня, а затем на двух оборотней за моей спиной. Мужчина прищурился. Уилмс? Женщина взглянула на Уилмса, а затем её взгляд переместился влево. Её голос превратился в шёпот. Шон? У здоровенного монстра растеряна отвисла челюсть. Мама? Папа? Что вы здесь делаете? А вот чёрт! Мать Шона была полноватой, невысокой и светловолосой. Если бы я столкнулась с ней в магазине, то улыбнулась и извинилась и больше не вспоминала. Сейчас она смотрела на Уилмса, и в её глазах была волчица, страшная, злая волчица. Когда она открыла рот, её голос заморозил весь воздух в комнате. Уилмс, откуда ты знаешь нашего сына и почему от него пахнет кровью? Эм, Перетино Уилмос. Этот Шона бросил сумки. Он очень походил на Шона, атлетичный, широкоплечий, с короткостриженными каштановыми волосами. И его взгляд впился в Уилмоса словно кинжал. 4 месяца назад Агран позвонил мне и сказал, что на Нексусе была война, и что ты поставлял торговцам генерала каждый раз, как предыдущая откидывал копыта. Он сказал, что последний, которого они заполучили, был просто невероятным. И ходил слух, что парень был альфа-оборотнем. Я не придал этому значения, потому что каждый раз, как объявляется какой-нибудь иллюзорный боец, наши люди приписывают ему заслуги. Уилмос сделал осторожный шаг назад. Ты отправил моего сына на Нексус? Взревела тёт Шона. На его шее проступили чёрные чернила. Ой, нет, нет, я не хочу этого делать. Это не произведёт хорошего впечатления. Уилмос раскрыл рот. Корвин мягко произнесла мать Шона. Шон носит аурон 12. "Вылмас", прорычал Корвин. Старый оборотень вздохнул. "Да. Да как ты посмел?" Ярость исказила лицо матери Шона. "Мы выжили. Мы спаслись. Мы выстроили жизнь, чтобы нашим детям никогда не пришлось сражаться, так же как нам. А ты Одержимый ублюдок. Червяк, ты? Ты отправил его на Нексус? Отец Шона размылся. Большой тёмный оборотень вырвался и бросился на Уилмса. Я позволил его лапам оторваться от пола, и затем гостиница перехватила его в воздухе. Сильный. По-настоящему сильный. Второй оборотень ринулся через комнату. Шон главно шагнул вперёд и поймал её. Она зарычала. Мам. Оласкова обратилась к Нишон. Ты производишь нелучшее первое впечатление. Шон Уильям, немедленно меня отпусти. Я не могу этого сделать. Она рванулась, мускулы на руках Шона напряглись. Вон та девушка, тихо продолжил Шон. Это моя девушка. Если ей придётся зарыть тебя в пол, чтобы успокоить, будет неловко. Его мать оскалилась, а затем внезапно остановилась. Погоди, что? Думаю, нам всем нужно успокоиться, сказала я. Кто-нибудь желает чаю? Да, отозвался Орланд, наконец-то нарушая тишину. Выпить чаю было бы замечательно. Обратним потребовалось около получаса, чтобы принять душ, перестать рычать и устроиться в столовой. Орланд, сестра и остальные гости мудро решили предоставить им немного уединения. По всей видимости, родители Шона не слишком хорошо отреагировали на Орландо. Шон рассказал им пару моментов, случившихся, когда они с Орландом впервые попали в гостиницу, и когда Мод не смогла привести Шона, его отец предложил Орланду сбегать в сад поискать его и выпить чашку кофе, если это поможет. Орланд осторожно сообщил мне, что даст им небольшую передышку, чтобы избежать кровавого инцидента. Даже Калденя держалась в стороне, что было к лучшему, потому что ей не хотелось объясняться по поводу её милости и её комментариев о лаках их оборотних с родителями Шоном. Самая также постаралась избежать общества и отправилась заканчивать рождественские украшения. Им нужно многое обсудить. Будет лучше, если я не буду вмешиваться. Пророчество Серамины ледяным камнем засело у меня в мозгу. Я не могла никак осознать его. Было ли оно о моих родителях, шла ли речь о гостинице, а может это это не имело значения, о чем бы оно ни было, оно скоро случится. Часом позже я закончила с елью и бальным залом. Гостиница превратилась в чудесную рождественскую страну. Жаль, что у нас не будет снега. К сожалению, я не могла контролировать погоду. Но красиво всё. Но я не стала чувствовать себя лучше. Мой мобильник зазвонил. Я ответила. "Дина", раздался голос мистера Родригеса. "Добрый день. Привет. Есть новости из ассамблеи? Ты что-нибудь слышала?" "Нет, думала, может, вы слышали?" "Это твоя гостиница", ласково сказал он. "Когда ассамблея решит курс дальнейших действий, ты будешь знать". Сердце оборвалось. "Как ты держишься?" "Я устала", призналась я. Я поддерживаю силовое поле и делать это становится всё сложнее. Как долго? В его голосе прозвучала тревога. Несколько дней. Дина, это краткосрочное решение. Неразумно поддерживать его дольше 48 часов, ты это знаешь. Ты не можешь больше так продолжать. Всё нормально, сообщила я. Я просто не так хорошо сплю, только и всего. Тони приедет и побудет с тобой. Мистер Родригес, всё хорошо, я правда в порядке. Мне помогает моя сестра. Я так понимаю, что твоя сестра не была хранителем очень долгое время. Тони силён и способен. Это наша обязанность, как дружественных хранителей, помогать в подобных ситуациях. Он тебе поможет. Кроме того, твой шиффер сказал моему, что вы устраиваете рождественский ужин. Тони будет страшно рад. Этот ребёнок любит поесть больше, чем рыба любит воду. Всё будет в порядке, Дина. Всё будет хорошо. Закравшаяся усталостью истощила все мои силы. У меня не было сил спорить. Ладно, спасибо. Всегда, пожалуйста. Он повесил трубку. Её не нуждалось в тоне. Что мне действительно нужно, так это окончание всего этого безобразия с Дразире. Тогда я отдохну и высплюсь. Сейчас же придётся смириться и выкинуть это из головы. Я вернулась в военный зал, залезла в кресло и открыла файл Дразире. Изображение богодроти появилось на большом экране. Прекрасное создание с изящной шеей и небольшой круглой головой напоминало мне о лебеде, но вместо перьев у него были перепончатые крылья, хрупкие и поражающие воображение. Полупрозрачные, они кружились вокруг него подобно плавникам китайской бойцовой рыбки. Как и дразири, оно не имело клюва, только небольшой рот. Лицо было бледно-голубым, А глаза горели как сапфиры. Цвет сбегал по шее и постепенно темнея, становясь бирюзовым, переходя в индиго, прежде чем вспыхнуть шокирующе белоснежным и карминно-красным на крыльях. У Дразири не было крыльев. Может, они утратили их в процессе эволюции? Может, крыльев у них никогда и не было? Но цвету крыльев их бога могла бы позавидовать космическая туманность. Это была та же причина, по которой древние греки высекали Апофеоз человеческого совершенства в мраморе всякий раз, когда хотели изобразить бога. Это был идеал и идея, концепция парения в облаках на крыльях цвета звездного огня, не подвластных гравитации, не подвластных миру. Я прочитала файл вдоль и поперёк. В нём не было ничего, что могло бы подсказать мне Почему Дразери объявили крестовый поход против Хиро? Мир Хиро представлял собой уникальную систему с необычайно редкой комбинацией элементов в атмосфере и почве, которая обеспечивала их выживание. Подобных миров больше не было, что объясняло, почему, будучи развитой расой, они так и не распространились по галактике. Они не представляли никакой угрозы, они были привязаны к родной планете. Зачем же их убивать? Что они могли сделать такого, чтобы заслужить полного истребления? Возможно, это было просто делом принципа. О дрезиритеократическое общество, возглавляемое богом-королём. Их священство выступало законодателями. Может, когда они вышли в космос, священники заволновались, что их общество не переживёт столкновения с другими цивилизациями, и они будут свергнуты? На земле, когда папа Урбан II хотел укрепить свою власть, он начал Первый крестовый поход. Возможно, священники дрозири решили, что крестовый поход будет отличным способом остаться у власти. Они огляделись, увидели своих ближайших соседей и произнесли: "Эти создания уродливы и ужасно пахнут. Они станут удобным врагом. Давайте убьём их во имя нашего исключительного Бога". Прекрасно, сказала мама Шона позади меня. Дорозири, красивый народ. Отсюда понятно, почему у них должен быть прекрасный бог. И как же плохо, что их религия настолько уродлива. Спасибо, что спасла моего сына, сказала она. Не нужно благодарности. Я люблю его. Это был первый раз, когда я сказала это вслух. Сказать ей об этом было намного проще, чем Шону. Он тоже тебя любит. Я знаю. Меня зовут Габриэль. И я встала. рада с вами познакомиться. Она шагнула навстречу и обняла меня. Я обняла её в ответ. Простите, что пришлось связать вашего мужа. Ты же хранительница, ответила Анна. Он не обиделся. Нам обоим очень жаль, что он не рассказывал нам, не ксусе или вылмысе ни о чём. Ни о чём из этого. Обычно он приезжает домой на Рождество. Я позвонила ему, а он казался таким отстранённым. Я почувствовала, что теряю своего ребёнка. Это моя вина, сообщила я. Нексус и Уиллмас. Я взяла его в Бахачар. В тот момент, когда он вошёл в магазин Уиллмаса, я поняла, что потеряла его. По крайней мере, на время. Вселенная очень большая и шумная, она покачала головой. Дело не в тебе. Это в его крови. Он хотел испытать себя В венах моего сына течёт кровь Аул. Он всегда был беспокойным. Земли было просто недостаточно. Я всегда волновалась, что потеряю его в какой-нибудь глупой войне в тысячах миль отсюда. Я понятия не имела, что почти потеряла его на Нексусе. Не оторвала бы Вылмысу голову, если бы шон не позволил. Для него это была идеальная ловушка. Он бы не вырвался, если бы не ты. В конце концов, он бы это сделал. Она снова покачала головой. Вдверном проеме возник лорд Соран и деликатно прокашлялся. Прошу прощения, она кивнула. Я встала и подошла к лорду Сорану. Могу я поговорить с вами с глазу на глаз? спросил он. Ну что ещё? Разумеется. Я провела его по коридору, создала простую комнату и проделала в стене дверь. Пожалуйста. Мы вошли внутрь, и я запечатала за нами дверь. Чем могу быть полезна, лорд Соран? Я так понимаю, Ваш отец считался героем среди других хранителей. Что? Да. Почему? Мой отец был гостем в гостинице, когда на хранительницу и её детей напали. Он её защитил. Это очень необычно для постояльца. Ему это удалось? Отчасти. Он выиграл им достаточно времени, чтобы выбраться. Дети выжили, но хранительница скончалась от полученных ранений. Мой отец оказался в ловушке в гостинице, пока моя мать не освободила его спустя века. Лорд Сорн серьёзно кивнул. Очевидно, это было чрезвычайно важно. Вы знаете вашу семью со стороны отца? Нет. А семью вашей матери? Кое-кого. Мы не ведём таких тщательных записей, как ваши люди. Я взмахнула рукой. На стене появился небольшой экран с фотографией моих дедушки и бабушки. Они сидели рядом. На дедушке была военно-морская форма, а на бабушке милое голубое платье. Когда я уезжала в колледж, я забрала с собой кучу фотографий. Именно поэтому они у меня сохранились. Это мои бабушка и дедушка. Он был пожарным, бабушка была школьной учительницей. Лорд Соран прищурился. Это форма? Мой дедушка служил в военно-морском флоте во время Вьетнамской войны. Эти ленты указывают заслуги. Да. Выходит, ваша семья разбирается в военных традициях. Разумеется, дедушка служил во флоте, его отец служил в морской пехоте во время Второй мировой войны. И долго лижили ваши предки? Чем дальше тем страннее. Для людей, да? Какие-нибудь генетические отклонения? Нет, насколько я знаю. Лурцоран, к чему это всё? Простая осмотрительность. Лорд Соран кивнул с абсолютной серьёзностью. Что-то коснулось силового поля. Я повернулась. Прошу прощения. Фронтальное окно. Одинокая стройная фигурка стояла в конце подъездной дороги, держа маленький белый флаг в одной руке. Она надела рюкзак задом наперёд, чтобы тот висел на животе. Толстые тёмно-красные ремни крепили рюкзак к ней, плотно оборачиваясь вокруг её тонкой талии и бёдер. На рюкзаке большими буквами кто-то написал чёрным маркером: "Почувствуй меня". Буквы были кривыми и неуверенными, и скорее нарисованными чем написанными. Я на мгновение опустила силовое поле. Что-то ждало меня в рюкзаке, что-то тёплое и живое, но хрупкое, что-то, что я должна взрастить и о чём позаботиться. Оно сияло как звезда и было напогоненным. Меня окатила волна страха. На лбу выступил холодный пот. Я хотела прижать его к себе и защитить. Я сделаю всё, чтобы его защитить. Этого не могло быть. Нет. Поль зачистил. Кровь застучала в голове. Нет. Вокруг меня заскрипела гостиница, вытягиваясь, пытаясь дотянуться до рюкзака. Гертруда Ханд полностью сосредоточилась на нём. Я никогда не чувствовала, что она хочет чего-нибудь так сильно. Я вернула на место силовое поле, побежала к дверям, ворвалась в коридор и практически столкнулась с Мод. Моя сестра схватила меня за плечи. Что такое? Что случилось? Мне нужно на улицу. Зачем? Я едва смогла выговорить слово. Угрозили семье гостиницы.